Почему какая-то непонятная работа важнее меня, важнее семьи? Вот именно, важнее тебя Себя ты ставишь на первое место Не себя, а семью Даже если отвлечься от эмоций Которые я сейчас испытываю Получается нелепость а Работу можно поменять не один раз Что же, каждый раз выбирать нового мужа Абсурд Но не станешь же ты утверждать, что муж дается один раз в жизни Раз и навсегда И менять его нельзя ни под каким видом Не стану Но зачем связывать эти две вещи? Работу и семью? Это не я связываю, а жизнь. Судьба, если хочешь. И мне кажется, что так даже честнее. Я ухожу от тебя не потому, что мне так захотелось. Или я предпочла тебе другого. А просто так нужно по объективным причинам. Ведь хуже было бы, если я уходила к любовнику. По любви, как ты выражаешься. В этом была бы какая-то логика. А так полная чепуха. Что, скажи, пожалуйста, логичного... в том, чтобы воспылать внезапной страстью. Это же эмоции, а никакая не логика. И оправдываешь ты такое поведение только потому, что и сам при случае не прочь поволочиться логично. За какой-нибудь юбкой. Я никогда, никогда не волочился. Короткая же у тебя память. Если ты про тогдашнее... Так это давно было, да почти ничего и не было. Странно, что ты помнишь. И тем более странно, что ты меня упрекаешь. Сама тогда с Сашкой. Ой, это здесь вообще не при чем. Нет, давай разберемся. Здесь не в чем разбираться. Да? И то, что у нас было, не имеет никакого отношения к моей новой работе. И связанным с ними обстоятельствами. К работе не имеет. Ты опять смешиваешь одно с другим. Ты всегда был неглупым мужчиной. А тут не можешь понять. Отношения между нами в данном случае не имеют значения. Я отношусь к тебе так же, как и раньше. Если хочешь, мы можем даже встречаться по воскресеньям или субботам. Я думаю, что мой новый муж, он не станет возражать. И тебе не будет противно? Впрочем, чего мне еще ожидать после того, что происходило у меня на глазах энное количество лет назад? Ты сам вызвал этот роман. а Познакомил меня с Сашей, потом поссорился со мной, а. начал дурацкий свой флирт. Я же не знала тогда, насколько у вас с Ты как будто наружно нас сближал, оставил нас вдвоем на даче. Что я еще могла подумать? Никто не заставлял тебя думать в эту сторону. Ты прекрасно знала. что меня тогда срочно вызвали на работу в последний день отпуска. У них там была проблема. Значит, твоя работа может влиять на нашу семейную жизнь, а моя нет. Да это же не то, ну, в самом деле. Тебя же никто не заставлял тогда с Сашей. А тогда ничего и не было. Просто мы разговаривали с ним всю ночь. Ага. Это потом, чуть ли не через месяц, он начал за мной ухаживать. Ага. Возле службы встречал, у библиотеки, даже у станции метро. У. С ума сходил просто, а ты только ругался со мной. В командировки уезжал. И при этом я еще долго размышляла, тебя жалела. Зато потом. Сейчас бы пожалела. Я сейчас жалею. А потом, как в омут, на целый год. На полтора года. Я лучше знаю, насколько. Я, может, каждый день помню из этого года. Mm -hmm. Началось в мае, в мае и закончилось. Снова на твоей даче. Да? Только это не моя дача была, а Сашиных родных. А неважно mm. Мы картошку помогали копать. Вот-вот. По-твоему, в каком месяце картошку копают? Ну, может, не копали, а сажали. Ну, какая разница? Помню только, что не по сезону тепло было. Да, погода хорошая была. Мне тогда тебя не хватало. Нужна была поддержка. А ты с моим лучшим другом. Ой, ну ты тоже был хорош. Ты же со мной не разговаривал вообще, только орал иногда. Не любил меня совсем. Почему ты так решила? Это ведь не я тебе изменяла ты мне. Слушай, это все давно кончилось. Ты оказался гораздо благороднее своего друга. Я тебе была очень благодарна, да и сейчас тоже. Что-то я не замечал особой благодарность Но я на самом деле была тебе благодарна. Тогда я поняла, что ты очень хороший человек. Ты вообще был замечательным мужем. У нас на работе девчонки часто обсуждают своих мужиков, анализируют семейные ситуации. А я смотрю, у всех мужики с какими-то выкрутасами. А мне пожаловаться не на что. Это тебе так казалось. Почему? Не только мне. Все спрашивали, как это у вас так получается, что вы не ссоритесь? Галка очень радовалась, когда мы помирились. У нее-то сам мной, ну, ты видел, какая ситуация. А разве на самом деле не так? Не так. Не хотел тебе говорить, но раз уж ты все равно уходишь, <музыка> так и быть скажу. С тех пор, как ты закрутила с Сашей, я по-другому стал к тебе относиться. Как? Хуже. Хуже. Ты на меня обижался? Не просто обижался, я злился. В сущности, я до сих пор злюсь. Не замечала. А я незаметно злюсь. И сильно? Сильно. Это все из-за Саши? Не только. Вообще, все твое поведение, но сегодняшний случай – это закономерное следствие всего предыдущего. Ты всегда была в стороне и никогда не интересовалась моей жизнью. Даже домом всерьез никогда не занималась. А кто же, интересно, занимался? Мама. Потом я сам. Ну, дело не в этом. Просто в один прекрасный день я понял, что потерял тебя. Семью. Почему ты мне не сказал? А зачем? Тебе это было все равно. У тебя были иные устремления. Знаешь, милый, меня... Ой. мне кажется, ты ошибаешься. Вовсе... Вовсе мне было не все равно. Даже сейчас мне не все равно, как а? ты тут будешь без меня. Когда шла домой, я... Я поймала себя на том, что ноги сами заворачивают в магазин за продуктами. В конце концов, холодильник всегда наполняла я и сегодня наполнила. О холодильнике ты, может, и думала, но не обо мне. Я тебе думала. Нет. Ведь у меня была реальная возможность уйти от тебя. К Саше? Ну, к Саше. Нет. Он меня очень крепко любил одно время, и был момент, когда я почти Нет. решила с ним остаться. А потом смотрю на тебя, и так жалко. Мне наша любовь встала, и я осталась с тобой. Нет. Спасибо. А ты, оказывается, все это время злился. Угу. Как ты мог так жить, ни слова не говори? Значит, мог. Еще неизвестно, что тебе предстоит. Ты говоришь, это твой дочанин красивый? Какой дочанин Твой будущий муж. Ну, вроде ничего симпатичный. Знаешь, мне вдруг стало очень грустно. Я поняла, что я не хочу уходить от тебя. Слишком много прожито вместе. Раньше надо было думать, теперь ты чего? Да, конечно. Но все-таки... Кто теперь за тобой следить станет, чтобы ты одевался нормально, ел нормально? Не бойся, не умру. И тут еще оказывается, что перед тобой виновата я, что ты все это время со мной мучился. Ничего, теперь отдохну. Зачем ты так говоришь? Но. Ты же видишь, что мне нелегко, мне больно. Это оказалось труднее, чем я рассчитывала Никто не обещал, что будет легко. Да, но чтоб настолько... Я вот смотрю на тебя, на твой нос, на, на желтые усы, слушай... Почему они у тебя такие желтые? От никотина Мне будет не хватать этих отцов Мне почему-то кажется, что мой новый муж не курит Правильно делает правильно ты правильно Но я, я привыкла, чтобы на кухне пахло сигаретами Причем именно той марки, которую ты куришь Отвыкнуть будет нелегко Я, я поневоле задумываешься стоит ли Конечно не стоит Только раньше надо было думать А помнишь, милый, как мы отдыхали в первый раз на юге? В Крыму Нет, в Крым мы поехали то ли на третий, то ли на четвёртый год. Неужели ты не помнишь? Mm. Но в Крым мы всегда или с мамой, или ещё с кем-нибудь ездили. А, с Галкой как-то раз. А тогда мы были вдвоём. Ага. Ну, тогда и ничего интересного не было. Ну, как ты не было. Паша. Это был первый раз, фактически, когда мы вдвоём были без посторонних, свободные. Помнишь, какие поцелуй были? Помнишь, как мы любили друг друга? Вино там вкусное было. Значит, и вкус... Вкус вина ты помнишь? А вкус поцелуев забыл? Их потом столько было. Все вкусы смешались. Мне кажется, тогда, в наш медовый месяц, у них и вкус был медовый. Особенный совсем. А помнишь юродивого пророка? Какого пророка? Ну, который нам счастье по гроб жизни пророчил. Мы забрались в какой-то дикий угол, где и не было никого, откуда только взялся этот старик Не помню Слушай, ну как ты можешь не помнить? Никак. Такой колоритный старик Ну вынырнул откуда-то из-под камня, показывает на твою дранную футболку, стиранную-перестиранную Говорит, какую хорошую одежку ты своему князю шила А ты, говорит тебе, люби свою княжну, и она тебя любить будет, счастье вас ожидает А, да-да-да, что-то такое припоминаю Слушай, ну как ты мог забыть? Меня он так трогал но... Смешно было, ужасно А он все не уходит, все советы дает что петя кормил как следует Не отвлекалась на других мужчин А сам меня все тебе нахваливает Я-то у него и рукодельница И пивунья, и плясунья И хозяйка замечательная Да, смешной был дед А в чем-то был прав В чем? Ну, когда говорил мне, люби его И он тебя любить будет Вообще очень приятно было, когда он так нас расхваливал. Я тогда подумала, какая ему хорошая пара. Сколько в ту поездку хороших дней было. Каждый день как праздник. Купали, загорали, шутили, и никто нам не был нужен. Никакая работа была не нужна. И разговоры у нас все время такие интересные были. Потом ты уже со мной так не разговаривал. Я, может, поэтому и Сашка-то увлеклась, что он почти как ты. Разговаривал со мной тогда на даче всю ночь. Ну и с ним это только один раз было. Потом роман закрутился, и не до разговоров уже. А с тобой целый месяц, каждый день. Пока были на юге, и потом еще в городе. Счастливое было время. Я таких подробностей не помню. А фрукты помнишь? Mm. Сколько мы фруктов поели. Помнишь, как мы в чей-то сад зашли, и там то ли сторож, то ли хозяин на нас сначала набросился, чуть не застрелил. А потом, когда выяснилось, что мы ну, не в дом лезем, а за фруктами... Целую сумку персиков нам насыпал. А когда ты ел персики, ты всегда пачкался. Я не успевала стирать рубашки. Ты преувеличиваешь. Я не преувеличиваю. Просто ты ничего не помнишь. Я тогда работаю и был занят, поэтому часто отвлекался. Не замечала, чтоб ты работала. Как же. Я же с тетрадкой всегда ходил. Не помнишь, что ли? Ты опять все перепутал. Это уже в следующий раз в Крыму с тетрадкой ты ходил. Может быть. Вот я сейчас эти дни вспоминала. Такое ощущение, как будто я тебя до сих пор люблю. бишь Да. Если любит, не бросает. Да, я и не замечал что-то прежде особой любви. Так жила просто со мной. Не знаю, что на тебя сейчас нашло, воспоминания, что ли? Так подействовали. Наверное. Ну, на меня они так не действует Почему? Чем меньше я буду об этом вспоминать и думать, тем легче с тобой расстанусь. Понимаю. Угу. Ты знаешь, я не хочу тебя терять, милый. То есть? Ну, не хочу и все. Ты же уже все подписала. Ну что? Всегда можно расторгнуть договор. Подожди-ка. Ты же мне втолковывала, что это для тебя очень важно. Ты жить без этой работы не можешь. Оказывается, я не могу без тебя. Как у тебя все просто получается? Сперва решила поставить крест на мне. Не посоветовавшись даже, теперь крест на карьере ставишь Тоже слишком легко Поздно, милая, подписала свой договор Так не упускай же свой шанс Как это? Если бы даже ты решила ко мне вернуться Не знаю, мне бы было это неприятно Горький осадок все равно останется Я буду помнить, что ты меня на другого поменяла названного. Не меняла, не меняла да. я тебя Это шутка такая была Шутка? А теперь что? Издевательство? Ну, ну, не шутка, а так, ну тест этот, э, так. психотренинг, если хочешь. Психа. Я действительно с собеседованием пришла, но это было не по работе. Я была в одном психологическом центре, обратилась туда за помощью, чтобы, ну, чтобы семью укрепить, потому что чувствовала нестабильность, неуверенность какую-то. Мне казалось, я мало любви тебе даю, и ты слишком ко мне равнодушен. Наш брак слишком статичен. Как мне сказали в центре, ну или что-то вроде этого Они мне предложили Предложили нового мужа Да нет, ну слушай, как ты не понимаешь Предложили такой психотренинг mm. Как будто я нашла новую работу И мне требуется сменить мужа Я все это затеяла только для того, чтобы остаться с тобой Чтобы ты меня больше любил Считай, не получилось Почему? Потому что я тебя больше не люблю Это я виновата? С этой новой работой, да? Нет То есть, может быть, ты виновата, но не сейчас Я давно тебя не люблю. И, в общем, меня бы твой уход вполне устроил. Вот как ты запел. Не все же тебе, Петя. Мне все же кажется, в тебе сейчас говорит оскорбленная мужская гордость, но поверь, что это действительно был только психотренинг, я никакого договора не подписывала, ни на какую работу не устраивалась, я только хотела укрепить наш брак, я долго искала способ, я звонила то в одно, то в другое место, советовалась с подругами, со всеми подряд Я так обрадовалась, когда Галка мне посоветовала обратиться к знакомому терапевту, который разрабатывает эту методику. Она очень хотела нам помочь. А этот ее знакомый многие пары спас, вывел из кризиса. Я читала его брошюру, там все так хорошо рассказано. Врач международной категории, то все. Написано, что помогает именно в нашем случае, когда партнеры перестали интересоваться работой, чувствами, переживаниями друг друга, когда семья живет по заведенному некогда порядку, не обновляется, ну, что-то в этом роде. В общем, советовал стимулировать воспоминания о, о приятном в семейной жизни, о моменте, когда были влюблены друг в друга. Я не знала, что у него такая дурацкая методика. Но Галина ведь не виновата, что метод нам не подошел. Она хотела как лучше. Галина не могла тебе этого посоветовать. Почему? Потому что она отнюдь не заинтересована в крепости нашего с тобой брака. Скорее наоборот. Галина? Mm. Да нет, она очень хорошо к тебе относится и ко мне... Я знаю, она же моя лучшая подруга. На то, что она не так это не мешает ей о других-то заботиться. Ко мне она хорошо относится, это верно. А тебя она терпеть не может. Да ну не болтай ерунды. Какая же это ерунда? Хочешь, я ей сейчас позвоню спрошу? Я думаю, мы и без неё разберёмся. Давай-ка поподробнее, милый. Хочешь подробностей? Боюсь, они тебя шокируют. Ничего, я закалённая. Да зачем тебе знать? От многое знания, многое печали. Я все-таки женщина, и у меня есть женское любопытство. Ты женщина? Ну, рассмешивайла. Ты думаешь только о работе, о том, как совершить карьерный взлет, об окладе, интригах. Приходишь домой сразу за телефон, часами висишь, опять те же проблемы обсуждаешь. Мне иногда кажется, что я человек-невидимка, настолько ты меня не замечаешь. Я уже не говорю о прочем. Когда мы последний раз вместе были? Нет, милая. Чем дальше, тем меньше ты похожа на женщину. У тебя что, есть с чем сравнить? Есть. И уверяю тебя, это сравнение не в твою пользу. И кто же это? Ты еще не поняла. Хочется, чтобы ты сам сказал. Могу сказать, мне нетрудно. Это Галина, твоя лучшая подруга. Которая каким-то чудом умудряется быть столь же успешной в жизни И при этом остается стопроцентной женщиной И как часто ты убеждался в ее качественности? Достаточно часто Ты, по счастью, раньше нам не очень мешала, а теперь и вовсе мешать не будешь Все-таки не очень удобно, когда место в постели занимает нелюбимая, посторонняя, чужая в сущности женщина Надеюсь, ты будешь соответствовать своему новому нордическому мужу Я же тебе объясняла, что это только фикция, выдумка, никакого датчанина нет. Неужели ты так обиделся на это, что готов унижать меня, сравнивая с лучшей подругой? Меньше всего на свете мне хочется тебя унижать. Ведь в сущности я должен быть тебе благодарен за этот сеанс психотерапии. Я не могу поверить, что ты оказался таким. Каким? Я самый обыкновенный, такой, как все. Сколько лет у вас, Галина, это продолжается? Лет 10 уже. И все эти годы ты притворялся? Да. А как же ее многочисленные любовники? Думаю, большей частью она придумала их для отвода глаз. Хотя не удивлюсь, если некоторые были реальными. Ведь обстоятельства иногда не позволяли нам быть вместе с ней. Под обстоятельствами ты имеешь в виду меня? Тебя? Кого ж еще? Из-за ее мужа можно вветь веревки. По-моему, он давно понял, что происходит, и самоустранился. Наверное, ему так удобнее было жить. Так что, думаю, он не станет препятствовать нам и дальше. Видишь? Как все удачно складывается? Вижу. Mm. Не могу поверить, что все это время у меня на глазах мой муж изменял мне с моей лучшей подругой. Всякое бывает в жизни. Значит, ты не хотела видеть? Может, и не хотела. Но я все-таки любила тебя. По инерции. И так тихо, что я этого не замечал. Тебе это просто было не нужно. Я так вот, ты знаешь, что мне нужно, а что нет. Ты меня когда-нибудь спрашивала? Ты всегда мне только сообщала. Сейчас она будет что-то и то-то, и то-то. Завтра я улетаю в командировку. Ужин в холодильнике. Боюсь, что Галина даже этого не могла тебе предложить. Зато она предлагала другое. Более важное. Она всегда была готова меня выслушать. Дать совет. Наконец, просто приласкать. Ты хорошо устроился, я смотрю. Одна тебя кормила, другая ласкала и выслушивала. Удивляюсь, почему ты только на двух остановился Завел бы еще 5-6 на разные случаи жизни, чтобы полностью удовлетворить все свои многообразные душевные физические потребности Прекрати иронизировать А что мне еще остается? Ведь я только что призналась тебе в любви И услышала в ответ такое Поневоле станешь юмористом Поздновато решила признаться, слишком запущенный случай Да, пожалуй Тут даже твой метод шокотерапии не поможет, хотя любопытно Если бы у меня не было Галины, не знаю, как бы я на это прореагировал Может быть, поехал в Данию убивать соперника Нет, не поехал бы Откуда ты знаешь? Вижу, никуда ты уже не поедешь, не тот человек Вообще, конечно. Зачем ехать? Почему здесь Даня? А вот начистить морду твоему психотерапевту-самоучке не мешало бы. Мне-то уже все равно. Но сколько еще семей этот учитель жизни разрушит, с позволения сказать вот такими методами? Как только в голову могло такое прийти? Слушай, а он нормальный? Не знаю. Вряд ли. Все психологи и психиатры сами в первую очередь сумасшедшие. Туда нормальные люди работать не идут. Возьми хотя бы Фрейда этого. Да. Фрейд во многом был прав. Ну, конечно. Только его методика была рассчитана на больных людей. А лечатся ею все подряд. А это шокотерапия, не знаю, может быть, для каких-нибудь заторможенных флегматиков даже полезная штука. Но я нормальный человек. Я все могу понять. А почему тогда... Это тебя так задевает. Не люблю дилетантов, ты же знаешь. Всех этих экстрасенсов, новых историков, новых искусствоведов. Ничего нового не любишь. Может быть, ты и права. Я стал ретроградом. Тем более неуместно было вылезать с этой новой работой. Тебе же все равно. Да, конечно. Просто я еще раз убедился в глупости всякой подобной новизны. И впредь буду умнее. Это мне уже безразлично. Я совершила последнее усилие. Не знаю даже, зачем я это сделала. Порыв какой-то был. Теперь моя совесть чиста. Какие у тебя планы? Хочу съездить в одно место. Ну чего ж теперь таиться? У нас с Галиной сейчас встреча. Так что я буду поздно. На твою долю ужин готовить? Как хочешь. Нет, ты скажи точно, готовить или нет. А ты сама не будешь, что ли? Не хочется. Чаю напилась. А попозже? Ты же знаешь, я после семи не ем. Ну и мне тогда тоже не надо. Я, может быть, там останусь. А как же ее муж? Не знаю. Ну, видимо, как-то разрулили эту ситуацию, если Галя меня приглашает. Может быть, он тоже к какой-нибудь красавице отправился. Как выясняется, на свете, возможно, все. Да, пожалуй. А ты-то как будешь, а? Не беспокойся, не пропаду. Какие у тебя планы на ближайшее время? Тебе квартира нужна, что ли? Ну... Я не хочу сейчас решать юридические вопросы. Тем более квартирные. Я что-то устала от сегодняшнего разговора Я не тороплю Надеюсь только, что ты не оставишь меня бомжевать на улице У меня рука не поднимется Все-таки ты много лет считался моим мужем Заметь, я был не очень плохим мужем Пожалуй Мне кажется, я был хорошим мужем, насколько это возможно Особенно в сравнении с другими Так я тоже была тебе хорошей женой Посмотрим еще, как о тебе другая будет заботиться Да Если тебе добавить душевности и внимания, цены тебе не будет, как женя. Тебе тоже. Может быть. Нет, все-таки Галина меня поразила. Кстати, учти, она ведь ненормальная. Она помешана на одежде. Ей нужно, чтобы платье было непременно самое модное в этом сезоне и от лучших модельеров. Не знаю уж, где она их берет. Обычно я ее покупаю. а, -а, -а. Если я вынужден буду вернуться сегодня, я тебе позвоню. Не нужно, я хочу пораньше лечь спать Тогда я возьму ключи Ключей в доме полно? Нет, я один комплект где-то потерял Хорошо, бери, я все равно дома Ну ладно, пока, целую Смотри, не делай глупости, не глотай всякую дрянь и прочее Ничего страшного не произошло Конечно Ложись, отдыхай Можешь тоже пригласить какого-нибудь дружка Я воздержусь Все, пошел Добрый вечер. Я была у вас на собеседовании. Я обдумала ваше предложение и пришла к выводу, что условия мне подходят. Сейчас уже поздно, но завтра утром я приеду подписать договор. Всего наилучшего. Спасибо. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Сергея Иванова «Новая работа». Играли актеры Елена Руфанова и Евгений Баранов. Музыкальный редактор Наталья Цубенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.